Второй курс. Если собака довольна, то всё хорошо. Антарктическая поговорка. Моё доверие к людям пережило нехилые испытания. Я пытался сказать Фрут Торкильсен, чтобы на свой счёт она это не принимала. Это естественный итог наших усилий, однако Фрут Торкильсен вообще чересчур серьёзно воспринимает жизнь, и менять своё отношение явно не собирается. Относительно сухой период подошёл к концу, и количество употребляемой драконовой воды выросло. Разумеется, смотаться изредка на полюсы и обратно дело хорошее, но, по-моему, в долгосрочной перспективе драконовая вода решение так себе. Впрочем, и в краткосрочной тоже. Лучше бы ты был глупой собачкой и ничего не соображал, пробормотала она вчера вечером, ковыляя к кровати. Поругала она меня так или похвалила, этого я не знаю, но боюсь, Фрутторкельсен таким образом намекала, что будь я Канис Ступидис, я это было бы на руку. Если бы я был тупой, как гусь или бык, мне можно было бы наподдать разок газеты и всё. Будь во мне больше от животного. Граница между людьми и животными первый ярус в пищевой пирамиде, на вершину которой забрался человек. Его превосходство основано на способности охотиться на животных и приучать их, и поэтому удобнее всего причислить всех живых существ на планете, кроме самого себя, к категории животные. Надо однако признать, что люди с себе подобными обходятся как с животными, но это лишь подтверждает мою мысль. Согласно людям, все биологические виды на Земле делятся на две категории: В первой категории всего один вид, а во второй все остальные. Если люди впрям едят животных, но при этом лишь некоторые животные едят людей, то по мнению нашего доброго друга Чарльза Дарвина, да упокоится он с миром, быть человеком более дальновидно, чем животным. Каким же образом животное может стать человеком? Или, э, правильнее сказать, где проходит эта жизненно важная граница? Что именно с точки зрения человека превращает зверя в зверя? Возьмём, например, коллегу собаки по космическим путешествиям шимпанзе. Ещё сравнительно недавно людям, снимавшим шимпанзе в развлекательном кино, э ведь все помнят, например, Читу из фильма о Тарзане, да? Пришла в голову оригинальная мысль изучить, каким образом шимпанзе поведут себя, если их оставить в покое в их же собственном доме. Наверное, это люди зря затеяли. По крайней мере, если хотели по-прежнему верить, что справедливо занимают свое место в пирамиде. Уже первый отчет, поступивший из африканских джунглей, в пух и прах разнес старейшие и самые часто применяемые методы, при помощи которых они отличали людей от животных. Прежде считалось, что животные – это те, кто не умеет пользоваться орудиями труда. Удобная и понятная характеристика. Вот только африканские шимпанзе сыграли против правил. Как выяснилось, они не только пользуются орудиями труда, но и сами их изготавливают. Следующей отличительной чертой был язык. Животные не понимают человеческого языка, и даже хуже, понять животных тоже невозможно. Это легло в основу целой доктрины. Языком мы не вышли Тем не менее, шимпанзе, хоть большие пальцы на руках у них и несколько на отшибе, осваивают язык жестов. Сперва они учатся показывать пальцем, в природе они этого не делают, а потом овладевают и другими языковыми премудростями. Вопрос в том, друзья мои, сколько слов надо выучить шимпанзе, чтобы их воспринимали всерьёз. И что будут делать люди, когда шимпанзе откроет рот и примётся защищать собственные права, причём не только в Голливуде, Но и в джунглях Конго. Может, хватит уже вырубать наши леса, скажут, например, они, или нам нужна медицинская страховка и фиксированная оплата труда. И бананы. Что тогда сделают люди? А? Бросятся защищать права шимпанзе, охранять джунгли и перестанут надевать на дурманинных таблетками обезьян уродливые подгузники? Ну, если так, то ладно. Кто были все эти собаки? Спросил я наконец Фрут Торкильсон. Похоже, сегодня она решила весь день просидеть дома. А может, ничего и не решала. Просто так уж оно сложилось. Разницу иногда вообще не разглядишь. Со стаканом в руках она сидела в майоровом кресле и ничего не делала. Такое с Фру Торкельсен случается нечасто. И, как правило, признак это нехороший. Она не читала, не спала, не смотрела телевизор. А просто сидела. Не дать не взять золотистый ретривер. — Какие собаки? — Которых набили опилками. — Собаки Амундсена. А почему ты вдруг о них вспомнил? — Как они туда попали? — Да откуда же мне знать? — А нет об этом никакой книги? — Хм. Наверняка кто-нибудь да написал. — Думайте. А я полагал, вы про книги все знаете. — Не про такие книги. — Какие такие? — Книги о полярных путешественниках. Я в них не знаток. Не уверен, что это хорошая литература. И что это вообще литература. Вся литература хороша. О, в том смысле, что любая литература лучше, чем никакой. Это кто сказал? Вы и сказали, когда в стельку напились. Я ни разу в стельку не напивалась. Ну ладно, когда просто напились. Я не напиваюсь. Что за чушь ты плетёшь? Хорошо. Когда вы однажды перебрали? Захмели или так лучше? Захмелело. Но вот другое дело. Так э вся эта полярная литература, она о чём? Фруторкильцен плеснула в стакан. В таких книгах обычно рассказывается о Фритье Финнсане и его последователях. Замечательно. А кто такой Фритье Финнсан? Один выдающийся норвежский полярный исследователь, который спас жизнь миллионам беженцев. Ему потом Нобелевскую премию дали. Но знаешь, почему его запомнили? Если кто и запомнил, то не я. Потому что он много ходил на лыжах, пересек Гренландию и стал национальным героем. К северному полюсу тоже примерялся, но не вышло. Хотя героем от этого быть не перестал. В сущности, побед от него никто и не требовал. Герои-полярники вовсе не обязательно должны побеждать. В неудачах тоже есть своё очарование, а уж в поражениях и подавно, особенно когда на градуснике минус 40. Как мороз ударит, отруби себе пару пальцев на ноге и пускай они у тебя будут вместо жетонов. А ты знай, играй в игры про честь и благородство. И так до скончания века. Аминь. Знаешь, кто самый известный полярник? Фритьор Керльцен, что-то разошлась. Это вы меня спрашиваете? Роберт Фолкон Скотт. И что он для этого сделал? И что же? Он околел от холода. Так ему впиявилось первым добраться до Южного полюса. Но первым пришёл норвежец Амундсен. Англичанин Скотт лишь вторым. и по дороге домой он отдал концы, а вместе с ним и оставшиеся члены его экспедиции. Полная победа первого и полное поражение второго. Несмотря на это, помним мы Скотта, и Антарктическая станция носит не только имя Амундсена, но и имя Скотта. Сколько вы всего знаете! Я это знаю лишь потому, что однажды Наша королева собиралась посетить Южный полюс, и по телевизору подняли шум. Я от неё, строго говоря, не в восторге. Но поехать в Антарктиду, когда тебе стукнуло 70, это лихо. Вызывает уважение. А что королева забыла на Южном полюсе? Юбилей? 100 лет с того дня, как Роаль Амундсен первым достиг Южного полюса. И собаки И собаки. Что он там забыл? Хм. Думаю, просто хотел показать, кто хозяин. По телевизору сказали, что маленькая Норвегия претендует на 1/5 Антарктиды. А территория эта намного больше самой Норвегии. Довольно это всё нелепо. Но смысл в том, чтобы прийти первым. Тогда можешь претендовать на страну. То есть это вроде как пометить территорию, вроде того. — Да. Но если так, то англичанин-то победил. Если они с собаками пришли и пометили территорию, которую до этого пометили норвежец со своими собаками, то территория стала его. Фрутор Кельсен задумалась, а потом выдала неоспоримый аргумент. — У Скотта собак не было. — Значит, так ему и надо, что он окалил от холода, — захотелось сказать мне. Но вместо этого я сказал... «Не только мужчины хвастаются ужасами, которые пережили. Когда вы разговариваете по телефону, то провода тоже того и гляди оборвутся от горя и страданий». Фруттор Кельсен смутилась, а проявилось это в том, что голос у нее сделался строже. Вероятно, она этого и сама не заметила, когда возразила. «Тут дело обстоит совершенно иначе. Мы никогда не хвастаемся тем, как нам нелегко приходится». «Хм-м-м», — промычал я, — Не уверенный, что стоит продолжать эту тему.